Глава 8. Ломтик поджаренного белого хлеба, никакого масла, немного грейпфрутового сока, таблетка поливитаминов, две чашечки кофе, ничего другого, брида себе на завтрак не позволяла с тех пор, как переехала в Палм-Спрингс. Неуклонно соблюдая режим, регулярно гоняя на велосипеде и тщательно с точностью до грамма, отмеряя кусочки мяса на обед, Она сумела снова сбросить вес и полнеть больше не собиралась. Но времени на завтрак у нее здесь уходило больше, чем в Лос-Анджелесе. Теперь, кроме Лос-Анджелес Таймс, ей приходилось в поисках информации читать и местную газету, хотя печатавшиеся в ней некрологи наводили тоску. Смертность от СПИДа в этой долине была самой высокой в штате. «После продолжительной болезни» или «оплакиваемой преданным другом» — так обычно начинались некрологи. Одинокая женщина должна всегда помнить про СПИД, но за те несколько месяцев, что Брида прожила здесь, ей эта опасность никак не грозила, даже если предположить, что вирусом заражены все до единого мужчины. Общаться с ними ей было просто некогда, почти все время уходила на устройство дома и налаживание дела. Иногда ее приглашали выпить рюмку-другую, да однажды она обедала с юристом, с которым ее познакомил один из клиентов. Но и это была в сущности деловая встреча, просто потом они вместе пошли в ресторан, сидели там за одним столиком, и он за нее заплатил. Потом он несколько раз ей звонил, но она выяснила, что он женат, а на такие сложности у нее никогда не было времени. Она дописала письмо дочке, поставила посуду в мойку, взглянула на часы и поспешила в ванную чистить зубы. Что сегодня надеть? Пожалуй, голубой шелковый комбинезон под цвет глаз и белые туфли без каблуков. Сегодня после обеда она собиралась, если успеет, заглянуть в магазин. Для частного детектива посещение магазина тоже может быть работой. Хозяин большого универмага в центре города поручил Бриде присмотреться к продавцам. В отделе спортивной одежды пропадало слишком много товара, и трое из них были под подозрением. Вот уже больше недели Брида старалась... Часа по два в день проводить в этом магазине, но пока не заметила ничего особенного. Она не любила такую работу, но еще больше терпеть не могла другую, которая тоже предстояла ей сегодня. Она получила задание следить за барменами в Единороге, ресторане, недавно открывшемся на Палм-Каньон-Драйв. Хозяин ресторана был убежден, что кто-то из барменов его обворовывает. Один из них, недавно принятый на работу, носил часы Rolex и перстень с бриллиантом, что вызвало у хозяина сильные подозрения. Правда, Брида сказал ему, что этому надо только радоваться. Раз у бармена уже есть Rolex и перстень, значит, деньги на них он украл у кого-то еще. А чтобы бармены не воровали, есть только один способ — одевать их в трико в обтяжку, ходить за ними в туалет и нанять кого-нибудь, чтобы он после работы проверял, не спрятано ли что-то у них в укромных местах организма. Бриди стала не по себе при мысли, что придется полдня просидеть в баре, отваживая заплесневелых от старости кавалеров, которые будут принимать ее за шлюху. Она решила, что барменов сегодня поручит Лину Каттеру, А сама будет следить за Клаевым Дивоном. Подъехав к дому Дивонов, она увидела, что Лин сидит неподалеку в своей машине и пьет кофе. Машину он поставил на другой стороне улицы, чтобы не привлекать внимание садовника или горничной. На этот раз застать его врасплох не удалось. Брида еще не успела подойти, как он заметил ее в зеркальце заднего вида. Даже не поздоровавшись, Лин сказал. Как жаль, что я не индеец, а Подумать только, я мог бы ходить пьяный в стельку и скандалить где угодно, а полицейским говорил бы, что это священная земля моего племени. Денег у меня было бы столько, что я мог бы и мещели в стенах затыкать, а в своем бассейне я бы жарил целиком говяжьи туши. Если бы кто-нибудь вздумал упрятать меня в каталажку, за меня вступилось бы общественное мнение, и никто не осмелился бы сказать, что я пьяница и бездельник. Все говорили бы, что я индеец. Хорошо быть индейцем в Палм-Спрингсе, и думать ни о чем не надо. «Что это вас разбирает?» — спросила Брида. «Да все это дело, которое вы мне поручили». Вчера вечером встретил одного парня, он полицейский в южном конце долины по прозвищу Гарем. Так вот, он мне сказал, что тут оказывается целый заговор контрабандистов, и очень может быть, что в нем замешан Клайв Дивон. Не так уж я нуждаюсь в вашей тысячи, чтобы рисковать пенсией, если впутаюсь в эту историю. Объясните, пожалуйста, что случилось? Неужели вы ничего не читали и не слышали? Какой-то контрабандист на днях высадился тут из частного самолета и устроил демонстрацию приемов регби на одном полицейском. Конечно, слышала. О нем говорили в программе новостей. Похоже, придется мне тоже начать смотреть новости, а не только семейные сериалы и вольную борьбу. Помните, вчера Клайв Дивон подобрал в разноцветном каньоне какого-то типа. Так вот, это и есть тот беглый контрабандист, за которым охотятся полиция. Так я, по крайней мере, думаю. Нет, пора искать работу поспокойнее. Вы не слыхали президенту Гаити? Не нужен человек, чтобы пробовать еду на предмет отравы. Это что у вас, опять похмелье или просто в уме повредились? И то, и другое. Но я уже в норме. — Разыщу-ка я кого-нибудь из отставных агентов ФБР, которые стерегут мелочные лавки. Даже это лучше, чем ходить в помощниках у частного детектива. — Видите, сегодня я рассуждаю вполне здраво, не то что позавчера, когда к вам нанялся. — Вы можете толком объяснить, в чем дело? — спросила Брида с нехорошей ухмылкой, которая так его раздражала. — Странно. Родинка у нее на губе сегодня кажется темнее. «Интересно, почему я от этой родинки так завожусь?» — подумал он. «Прежде всего, вам надо бы познакомиться с этим Нелсоном Гаримом, начал он. «Его дед по отцу родом из Бейрута, но не подумайте, что он какой-нибудь мусульманский террорист. В террористы его бы не взяли. Такие фанатики им ни к чему». Вот что я от него услышал. Брида Берроуз, не моргнув глазом, выслушала рассказ Лина Каттера о том, как Нелсон Гарим чуть ли не насильно заставляет его прочесывать мотели на букву А, Б и В. Когда Лину умолк, Брида откинулась на спинку сиденья и долго смотрела на дом Клайва Дивона. Потом она сказала, какая сумасшедшая чушь. Конечно, согласился Лин, и Нелсон сумасшедший. Тем не менее, с него вполне станется сообщить, кому следует о своих догадках. После чего кто-нибудь наверняка свяжется со мной. После чего кто-нибудь еще наверняка свяжется с моим начальством в департаменте полиции. После чего. Ну ладно, ладно, все понятно. Вас беспокоит ваша пенсия. Это я уже слышала. И вовсе нет возразил он. Зачем мне пенсия? Денег у меня вполне хватает не меньше чем до часу дня, если только я, конечно, не соблазнюсь и не куплю пакет жареной картошки, которой мне жуть как хочется. Брида полезла в сумочку и достала кошелек и вынула три двадцатки. Это вам на расходы, сказала она. А что разве в доме, который вы стережете, нет кладовой? Есть. Только я съел все, что там было, если не считать кошачьих консервов. Я этот сорт не люблю. А еще парочки таких бумажек у вас не найдется? Брида дала ему еще две двадцатки и сказала, «Это аванс в счет вашей доли, если вы ее вообще заработаете». «Если я...» «Погодите, я ведь уже кое-что заработал». Из-за этой дурацкой истории с контрабандой я рискую своей пенсией. Это ваша проблема. Конечно, моя. Только не было бы никакой проблемы, если бы я не впутался в это дело. Вы сами согласились. Откуда я могла знать, что появится какой-то контрабандист?» Я вообще не уверена, что он здесь замешан. Скорее всего, Клаев Дивон просто из человеколюбия подвез этого типа и ни о какой контрабанде ничего не знал. Ну, раз так, мне беспокоиться не о чем. Все равно тут у нас под боком тектонический разлом Сан-Андреас, и вот-вот случится такое землетрясение, что весь Палм-Спрингс разнесет в пыль а мы с вами превратимся в прах, как Садом и Гамора. А я-то, дурак, беспокоюсь. Как бы мне не помереть с голоду? не Иначе, как и в самом деле, в уме повредился. «Я вас сменяю», — сказала Брида. «А вы попробуйте вправить мозги этому Нелсону Гариму. Объясните ему, что из истории с контрабандистом ничего не выйдет. Неужели он сам этого не видит?» и не увидит, даже если дать ему телескоп. Он совершенно одержимый. Сегодня он вам позвонит, и, будьте уверены, не отстанет, пока мы не прочешем все мотели на букву А, Б и В. «Вы можете еще кое-что для меня сделать, раз уж у вас теперь есть деньги», — сказала Брида. «Пойдите в ресторан «Единорог» на Палм Canyon Драйв и последите за обоими барменами». Кто-то из них крадет по сотне долларов за смену. Так, по крайней мере, думает хозяин. «А кто мне заплатит за эту работу?» Широко ухмыльнувшись, Брида ответила. «Ладно, будет вам еще сотня. Встретимся сегодня вечером в семь. Клайв Девон никогда не возвращается домой позже семи. Есть у него девица или нет? Давайте встретимся в пекле». — Ладно, буду там в семь. И запомните, Нелсон Гарим — это ваша проблема. Сделайте что-нибудь. — То же самое мне всегда говорила моя первая жена, — сообщил Лин. — Сделай что-нибудь. У вас с ней много общего. Брида чувствовала, что не надо бы этого делать, но все-таки спросила, — А что она была очень вредная? — Вреднее итальянского вестерна заставляла меня часами сидеть и ждать, вздумается я еще стрельнуть в меня напоследок или нет. — Вы считаете, я перестарался, сэр? — спросил Нелсон своего начальника, когда тот в 9 утра вызвал его на ковер. — Да нет, пожалуй, — ответил тот. — Не больше, чем китайцы на площади Тянь-Ань-Мэнь. Или русские в Литве. Или наша кавалерия в сражение при Вундетни. Начальник только что отчитал Нелсона за историю, которая случилась две недели назад, и теперь грозила судебным иском. Через городок проезжал на своем Порше 928 некий владелец банка. Он возвращался к себе домой, в Энсена, с семинара в скотсдейле и свернул с десятого шоссе в надежде отведать здешних запретных удовольствий, о которых столько наслушался. Он неосторожно проехал, лишь чуть-чуть притормозив знак обязательной остановки, и тут же обнаружил позади полицейскую машину с включенной мигалкой. Это Нелсон Гарим не спеша патрулировал свой участок на скорости всего каких-нибудь 100 километров в час – Так он обычно объезжал автостоянки и проезды, ведущие к богатым особнякам. Что касается дальнейших событий, то их можно было истолковывать по-разному. Банкир, в свое время сделавший солидное пожертвование на избирательную кампанию одного из самых известных шерифов Южной Калифорнии, получил тогда за это значок помощника шерифа, которые тот раздавал в виде благодарности. Этот значок банкир держал у себя в бумажнике рядом с водительскими правами. Как раз на такой случай. Он раскрыл бумажник, протянул его Нельсону и, широко улыбнувшись, будто предлагал беспроцентную суду, сказал «Это вас устроит?» Он имел в виду, конечно, значок, но Нелсон решил, что речь идет о... О пятидесятидолларовой бумажке, уголок которой торчал наружу, и что ему пытаются дать взятку. Он почувствовал себя оскорбленным и ужасно возмутился. Нет, не устроит. Ответил он, одним движением выхватил у толстяка бумажник и зашвырнул его через плечо в самую гущу движения. Описав в воздухе дугу, бумажник приземлился в кузове грузовика, который направлялся в Феникс. Последовала отчаянная схватка, возмущенный маленький Нелсон Гарим и не менее возмущенный банкир некоторое время катались по земле, пока Нелсону не удалось уложить банкира ничком, заломить ему руки за спину и защелкнуть наручники, после чего осталось только провести санитарную обработку нескольких синяков и царапин. Но бумажника так никто больше и не видел. Банкир же утверждал, что в нем было больше тысячи долларов. За нарушение правил движения банкир был оштрафован, а за оскорбление действием полицейского задержан и припровожден в участок. Помощник окружного прокурора посоветовал Нелсону Гариму в следующий раз, когда ему покажется, что кто-то хочет дать ему взятку, быть самую чуточку спокойнее и рассудительнее. «Я говорил с адвокатом этого типа», — сказал в то утро Нелсону его начальник. «Он согласен взять назад свой иск о возмещении ущерба в 5 миллионов долларов, если мы откажемся от обвинений в оскорблении полицейского и в нарушении правил движения. Мэр считает, что надо соглашаться. И еще он считает, что тебе не худо бы давать каждый день по грамму седуксена». Может быть, тогда ты станешь не опасен для общества?» Нелсон проглотил слюну, возвел к небу невинные синие глаза и спросил «Шеф, а если я добьюсь перевода на другой участок, скажем, в Палм-Спрингс, вы мне дадите рекомендацию?» «Я им сообщу, что лучшего полицейского не было со времен Элиота Несса и даже Уайта Эрпа». «А ты думаешь, они тебя возьмут?» Примечание. Эллиот Несс, актер, сыгравший роль детектива в фильме «Неприкосновенные». Уайт Эрб, известный ковбой, чье имя стало нарицательным. «Мне кажется, скоро у меня появятся хорошие шансы, сэр», — ответил Нелсон. «А пока не мог бы я взять неделю отгулов» прямо с сегодняшнего дня». «Ты уверен, что недели тебе хватит?» — с надеждой спросил начальник. «Неужели тебя и вправду согласятся взять в Палм-Спрингс? Честно?» К одиннадцати часам утра Нелсон Гарим уже прочесывал мотели в окрестностях Палм-Спрингса, названия которых начинались с буквы «А». Клайв... Девон все не показывался. Должно быть, ждал, когда жена уедет в Лос-Анджелес. В десять минут одиннадцатого Брида увидела, как отворились ворота, из них выехал серебристый «Мерседес» Ронда Девон и покатил по обсаженной пальмами улице мимо живых изгородей и глухих оград. Пять минут спустя на рейндж-ровере выехал Клайв Девон, и направился в магазин по соседству, из тех, где круглый год есть в продаже лук-шалот и шафран, не говоря уже о трюфелях, по такой цене, что за три штуки можно купить любого судью. Брида несколько минут подождала у магазина, потом, стараясь оставаться незамеченной, зашла внутрь, взяла тележку и пошла вдоль полок с товарами. Положив в тележку кое-какие мелочи, которые стоили здесь вдвое дороже, чем около ее дома, она встала в очередь к одной из двух касс, так, чтобы видеть стоявшего впереди Клайва Дивона. Он подошел к кассирше, хорошенькой молодой латинке с длинными черными волосами. Брида насторожилась, но они всего лишь улыбнулись друг другу и обменялись любезностями. Впрочем, кассирша вполне подходила под описание той девушки, которую дал Лин Катер, и Брида решила, что нужно при первой возможности прислать его сюда, пусть на нее взглянет. С помощью посыльного Клаев Дивон уложил свои покупки в рейндж-ровер и направился в сторону дома. Брида подождала в машине, пока он не въедет в ворота, потом вышла и, пройдя немного по пустынной улице, Остановилась за пальмой напротив. Отсюда ей было видно, как он вместе с горничной выгружает из машины продукты. Ронда Дивон говорила, что живущую в доме горничную зовут Бланкой. Как и всех горничных мексиканок, ее называли только по имени, и Бриди пришлось переспросить, чтобы узнать ее фамилию. Сальтеро. Горничная была средних лет, и, по словам Ронды Дивон, едва говорила по-английски. У Дивонов она работала восемь лет. По понедельникам, когда у нее был выходной, Клайв Дивон всегда отвозил ее в пригород Индио, где жила ее дочка. Ронда Дивон сказала, что Бланка Сальтера беззаветно предана Клайву Дивону, которого кормит и обхаживает, а если у него есть какая-то женщина, то Бланка вполне может об этом знать и помалкивать. Клайв Дивон платил ей жалования наличными, и Ронда Дивон вполне допускала, что он ей кое-что приплачивает, чтобы держала язык за зубами. Доставая из машины последний пакет с продуктами, горничная отвела рукой упавшую на глаза прядь сидеющих волос и, бросив случайный взгляд в сторону открытых ворот, заметила бриду. Та быстро сделала вид, будто вытряхивает из туфли камешек. Бланка Сальтеро захлопнула дверцу рейндж и скрылась в доме. Брида вернулась в машину, откинулась на спинку сиденья и задумалась. Нет, Лин не тот человек, через которого можно установить контакт с полицией. Он даже не выведет на кого-нибудь другого, через кого можно установить такой контакт. А ей это нужно было позарез. Много чего она могла узнать из компьютерного банка данных, кроме того, у нее завелись знакомства в крупных компаниях и банках, так что, когда понадобится разыскать следы какой-нибудь земельной сделки или проверить чью-то кредитоспособность, можно будет получить нужные сведения, так чтобы никто ничего не узнал. Но когда нужно будет проверять приводы и судимости, возникнут проблемы. Правда, с приговорами судов имеет право знакомиться кто угодно, но Бриде, как и любому полицейскому, а она все еще чувствовала себя полицейским, нужны были сведения о всех задержаниях, а к таким сведениям имеют доступ только те, кто служит в полиции. Впрочем, с тех пор, как Брида начала заниматься частным сыском, кое-каким хитростям она уже научилась. Например, при разборе уголовного дела Для судьи готовят справку о судимостях обвиняемого, и пока идет процесс, каждый может с ней ознакомиться. Но очень часто Бриде нужны были данные на человека, который не состоял под судом, и в таких случаях она остро ощущала свое бессилие, она чувствовала себя штатской. Вот почему ей нужно было иметь кого-то в полиции. Брида дала себе клятву, что никогда не будет просить об этом своих старых приятелей по Лос-Анджелесскому полицейскому управлению. Формально такая просьба противозаконна, и у них из-за этого могли быть неприятности. Ей нужен был кто-то из местных полицейских, не из тех, с кем она проработала бок о бок двадцать лет. Кто-то, кто согласился бы рискнуть за деньги о ком ей не пришлось бы беспокоиться. Кто-то вроде Лина Каттера, только не такой псих и пьяница. Пока Брида размышляла, как ей найти такого человека, старый ржавый плимут свернул с Palm Каньон Драйв в сторону Лас-Пальмаса. А в это время Лин Каттер размышлял о том, как это он с его многолетним опытом сидения в барах не может поймать барменов на их обычных жульнических проделках. В баре было шумно и людно, в этот обеденный час многие забегали в единорог, чтобы закусить или пропустить рюмку. Ресторан гордился своей калифорнийской кухней, и молодые официанты предлагали потрясающее настоящее ризотто с черным кальмаром. Среди публики толклось немало туристов, которые забредали сюда в напрасной надежде поглазеть на живущих в Палм-Спрингсе знаменитостей. Насколько мог видеть Лин, никаких подозрительных бутылок у барменов не было. Это самый старый фокус – принести с собой собственную бутылку и наливать из нее, а выручку класть в карман. Иногда вместо бутылки приносят термос, но и термоса ни у одного из барменов видно не было. Оба работали как заведенные, никто из них не выкладывал столбиком монетки, как обычно делают бармены, чтобы знать, сколько порций не прошло через кассу и сколько денег из выручки они могут оставить себе после смены. За одну хозяину, за одну мне, за две хозяину. Ничего такого Лин не замечал, но он заметил другое. Откровенную ненависть, которую вызывал у всех служащих ресторана, его хозяин, мистер Ригел, лощенный тип с вкратчивыми манерами, переехавший сюда из Лас-Вегаса и явно не отличавшийся излишней сентиментальностью. Лин слышал, как мистер Ригел на кухне орет на судомойку мексиканку. Он видел, как мистер Ригел Заглядывает за стойку, чтобы пересчитать бутылки и проверить выручку. Он заметил, как злобно поглядывает на мистера Ригела, стоит ему повернуться спиной, тот бармен, что постарше, с плохо выкрашенными хной волосами и желтыми от никотина зубами. «Не хотел бы я поссориться с этим барменом», — подумал Лин, и сказал тому, что помоложе. «Еще одну, пожалуйста». «Только на этот раз чего-нибудь другого. Того я много пить не могу. Пусть сначала дорастет до половой зрелости». «Это как?» — спросил бармен. «А это, когда ему хотя бы лет двенадцать исполнится», — объяснил Лин. Бармен пожал плечами и налил ему из другой бутылки. В ней виски было на шесть долларов дороже, но зато уже могло похвастаться густой растительностью на лобке». Ничего подозрительного в действиях барменов Лин так и не заметил, если не считать одного. Тот с крашенными волосами время от времени покидал стойку и заходил в коридорчик, который вел из бара на кухню. За сорок пять минут бармен проделал это уже трижды, но пронести из коридорчика в бар собственную бутылку он никак не мог, это исключено». Он просто на минуту скрывался из вида, а потом возвращался к стойке и принимался полоскать рюмки. В конце концов Лин встал и, притворившись, будто не может найти туалет, якобы по ошибке заглянул в коридорчик. По-видимому, сюда забегали на минуту перевести дух официантки. Кроме нескольких складных стульев и маленького столика с пепельницей, там ничего не было. Лин решил, что бармен заходит туда, чтобы раз-другой затянуться травкой, которую прячет, наверное, где-нибудь у себя в носке. Когда Лин вернулся к стойке, там с рюмкой перье сидела брида. Мистер Ригел должен был видеть, что она на посту. — Привет. Что вы тут делаете? — громко сказал Лин. — Торговля не идет? — Да, пока что сбыли всего три. — Две «Хонды» и одну «Мазду». — А у вас как? — спросила Брида. Выждав момент, когда оба бармена отвернулись, она тихо сказала Лину. — Та красотка с длинными волосами явилась к Дивону на старом плимуте. — Да? — И что было дальше? — Она там уже больше час. Купаются в бассейне. Я прокралась вдоль стены и слышала, как они там плещутся и лают. — Лают? Бриду усмехнулась. Она привезла с собой собаку, и я теперь точно знаю, что горничная в курсе. Я слышала, как она что-то кричала девицы по-испански. Ну и что теперь делать? Мы все еще не выяснили главное, что у него за дела с банком спермы. — Очень просто, — сказал Лин. Он договорился с какой-нибудь белой женщиной, что она родит ему ребенка. Потом он расплюется с Рондой Дивон и будет жить долго и счастливо со своей мексиканской красоткой. Она станет приемной матерью. Идеальная семья — папуля, мамуля, бело белорозовая папулина дитя и рыжая мамулина собака. Что-то тут не так. Ну хорошо, попробуем иначе. Выносить ребенка должна его маленькая длинноволосая красотка, но... Нет, так не получается. Тогда ему ни к чему холодильник. Нет, мой первый сценарий правильный. Он хочет иметь и ее, и белого ребенка. Остается только найти белую женщину, которая этого ребенка ему родит. Брида протянула ему листок бумаги. Вы не могли бы позвонить кому-нибудь в полицию и выяснить, кто хозяин машины с этим номером? Только сейчас же. Это рискованно. Там иногда устраивают проверки. У каждого полицейского свой код, и всегда можно установить, кто какой машиной интересовался. Да ладно, наверняка у вас там есть кто-нибудь, кто перед вами в долгу. Нам нужно это выяснить как можно скорее, и чтобы ни она, ни Клайв Дивон об этом ничего не знали. Немного поколебавшись, он встал и направился к телефону-автомату, но сначала шепнул ей. «Я точно знаю, что ни один бармен даже чаевых в карман не положил. Похоже, наш клиент зря придирается. Он говорит, что уверен, они воруют. Но этот ваш клиент сам не ангел безгрешный. Смотрите, как у него глаза бегают. Проверьте этот номер». — сказала Брида, — а я пока поговорю с мистером Ригелом. Брида вышла в вестибюль и увидела, что ее клиент встречает посетителей. Она поймала его взгляд и кивнула в сторону двери. Когда он подошел, она сказала, — Мой человек сидел в баре целый час. Там все нормально. Их короткий разговор закончился ультиматумом. Мистер Ригел потребовал, чтобы за барменами следили весь вечер, У него банкет в отдельном кабинете и ожидается большая группа с конференцией, не говоря уж об обычной сезонной публике. Постараюсь побыть здесь несколько часов, мистер Ригел, пообещала Брида. Я хочу, чтобы вы или кто-нибудь из ваших людей находились здесь с 7 до 11, заявил он. Иначе вы уволены. Брида подумала о Лизе, о плате за учение и книги, и сдержалась. Ухмыльнувшись так же широко, как тогда сутенеру, она ответила, — Хорошо, мистер Ригел, кто-нибудь посидит здесь весь вечер. Она перехватила Линна, который возвращался от телефона, и вышла с ним в вестибюль. — Вы правы, он сукин сын. Вы можете посидеть тут сегодня вечером, час-другой? — Скажите ему, — Пусть идет. Сам знает куда. Да, дело пакостное, но я никак не могу от него отказаться. Я пытаюсь добыть себе несколько чистеньких, спокойных дел по страховке, но сейчас этот клиент мне нужен позарез. Сидение в баре влетает в копеечку, — сказал Лин. За выпивку я заплачу. И потом вычтите из моей доли? Ладно, не вычту, — вздохнула она. «Получите все, что вам полагается, за то, что будете сидеть тут и хлестать виски». «Это меня устраивает». Он взглянул на бумажку, которую держал в руке, и добавил, «Машина зарегистрирована на имя Бланки Сальтера. Она живет в Индио». «Это горничная Клайва Дивона», — сказала Брида. «Девица должна быть ее дочка». «Вот чертовщина». «Может, у него что-то с ее дочкой?» «Нет, не проходит», — возразила Брида. «Зачем тогда вся эта история с банком спермы?» «Послушайте, он же соврал своей жене, будто не встречается с девчонкой, верно?» «Определенно, между ними что-то есть». «Ничего удивительного, что все так не любят эти семейные расследования», — сказала Брида. Встретимся у меня в конторе через полчаса. Я пока съезжу, посмотрю, на месте ли еще Плимут. Двадцать минут спустя Брида осторожно заглянула через забор дома Дивонов. Собака залаяла, почуяв ее, пришлось ретироваться. Но она успела заметить, что ни девушки, ни ее машины уже не было. Ничего, все равно ей придется вернуться за своей собакой, решила Брида. Войдя к себе в контору, она с удивлением обнаружила, что кроме Линна Каттера, развалившегося на стуле с еще более мрачным видом, чем обычно, в приемной сидит еще кто-то. Лин приоткрыл один глаз и сообщил ей. — Подмога явилась! Теперь держитесь! Этот молодой человек отличается необыкновенным усердием. — Здравствуйте, мисс Берроус! — — сказал Нелсон Гарим с широкой улыбкой, протягивая руку. — Мне кажется, мы вот-вот выйдем на этого контрабандиста.